Глава тридцать пятая. Выйдя со станции Брокли, Эрика прямиком направилась в кофейню. Она заказала кофе, включила свой ноутбук и стала рыться в интернете. Зная имена и даты, она быстро нашла информацию о погибших девушках. Первая жертва — 19-летняя Татьяна Иванова из Словакии. Какой-то мужчина решил искупаться в одном из прудов Хамстед Хит и обнаружил ее труп. Это было в марте 2013 года. Начало весны выдалось теплым, и ее тело уже сильно разложилось. Газеты на своих страницах поместили фото Татьяны на конкурсе бальных танцев, в черном трико серебристой бахромой, стоит в эффектной позе, положив руку на бедро. Должно быть, она выступала в составе танцевальной труппы, но других участниц на фото обрезали. Татьяна была темноволосой, очень красивой и выглядела моложе своих лет. Второй жертвой была Мирка Братова, девушка 18 лет, родом из Чехии. Ее труп обнаружили в ноябре 2013 года, через восемь месяцев после ее исчезновения. Один из работников парка, следивший за порядком у озера Серпентайн, увидел ее тело у шлюза, где она покачивалась на воде вместе с листьями и прочим мусором. На фото, опубликованном в прессе, была запечатлена тоже очень красивая брюнетка с котенком в руках. стоявшая на солнечном балконе. У нее за спиной простирались вдаль жилые многоэтажные дома. Третьей жертве, Каролине Тодоровой, тоже было всего 18 лет. Ее тело обнаружили в феврале 2014 года. Какой-то мужчина рано утром выгуливал собаку, и та нашла тропу берега одного из озер в Ридженс-парке. Каролина приехала из Болгарии. Пресса опубликовала снимок, сделанный в На фотографии она одета для выхода в свет, в белую блузку с низким вырезом, одна прядь из темных волос выкрашена в розовый цвет. Эрика расстроилась, что сведений очень мало. О гибели каждой девушки СМИ сообщали буквально в двух словах, как о чем-то не стоящем внимания. Судя по информации в прессе, все три жертвы объединяло то, что они приехали в Англию в качестве домработниц. Окончили тем, что занялись проституцией. Интересно. «Насколько постепенным был этот процесс?» – размышляла Эрика. «Как девушек заманили в Англию? Пообещали лучшую жизнь, хорошую работу, соблазнили возможностью выучить английский?» Эрика устремила взгляд в окно кафе. На улице лил дождь, барабане по навесу перед входом, под которым укрывались от непогоды несколько человек. Она глотнула кофе, он уже остыл. Эрика покинула Словакию 18 лет по той же причине. чтобы работать здесь помощницей по хозяйству в какой-нибудь семье. Пасмурным ноябрьским утром, плохо зная английский, она села в автобус на Братиславском автовокзале и отправилась в Англию, в Манчестер. Эрика попала в неплохую семью, дети были милые, но вот мать семейства относилась к ней с чопорным высокомерием. Видимо, считала выходцев из Восточной Европы людьми низшего сорта. Улица, на которой они жили на окраине города, производила на Эрику зловещее впечатление, да и в самом доме отношения между мужем и женой были напряженными. В то первое Рождество они не отпустили ее домой пораньше, хотя знали, что у матери Эрики диагностировали цирроз печени, а через полтора года, решив, что домработница им больше не нужна, они сообщили, что отказываются от ее услуг всего за три дня до увольнения и даже не поинтересовались, где она будет жить. Теперь Эрика понимала. что ей крупно повезло в сравнении со многими другими. Интересно, Татьяна, Мирка, Каролина прощали со своими родными так же, как она сама когда-то. Эрика хорошо помнила захудалый автовокзал в Братиславе. Бесконечные ряды перронов, на каждом ржавые металлические шесты, на которых держался огромный длинный навес, и все перроны мокрые. Ей тогда подумалось... что, возможно, они мокрые от слез всех тех юных девушек, которым приходилось прощаться с родителями, покидать прекрасную родную страну, где единственный способ выбиться в люди — это уехать за границу. Плакали ли родители этих трех убитых девушек? Они ведь тогда не знали, что их дочери никогда не вернутся. И как складывалась судьба этих девушек, когда они приехали в Лондон? Как они превратились в проституток? Слёзы струились по лицу Эрики, и когда к ее столику подошел официант, чтобы забрать кофейную чашку, она отвернулась и сердито отерла глаза. Она уже столько слез выплакала. Хватит на целую жизнь вперед. Пора действовать.